ну конечно», — протянул Шульгин, и в его лице Воронцов уловил одобрение или просто готовность поддержать даже и такую шутку, для разнообразия. Остальным же слова Дмитрия скорее не понравились. Хотя она и была в духе собравшейся здесь компании, но из уст чужака они ее принимать не захотели. Не заслужил он еще право делать такие намеки. Даже Левашов покачал головой растерянно. Зря торпом идет на обострение. Знал бы он, скольких трудов ему стоило убедить друзей встретиться с Воронцовым. — Вообще эта мысль интересна, — сказал, наконец, Новиков. И Олег понял, что он принимает вызов, и сейчас начнется острый, на грани допустимого в приличном обществе, поединок. — А если с вас? Воронцов улыбнулся удовлетворенно и кивнул. «Действительно, чего бы и нет, роль не самая худшая. Иуду, к сожалению, всегда трактуют неверно. А из всех апостолов он единственно необходимая фигура. Что бы Христу, да и Богу Отцу тоже делать, если бы Иуда свою роль не исполнил? Ведь сценарий только на нем и держался. а его навеки вечные предателем ославили как рязанского князя олега но в вашей истории по моему нужда в таком персонаже пока не просматривается или я не все понимаю ну это вам виднее ответил новиков а мы конечно лучше бы опошлись без как скажете я тоже на подвиги не рву вот и отлично будем считать должность вакантной но вашу готовность послужить общему делу учтем. Попутно хотелось бы узнать поподробнее, какие у вас имеются соображения, которыми, со слов Олега, вы можете с нами поделиться». «Олег, наверное, был не совсем точен. Таких соображений у меня нет. Я, признаться, имею весьма смутное понятие о ваших делах. И до вчерашнего вечера вообще испытывал сильные сомнения» в достоверности его рассказа. Воронцов увидел удивленно протестующее лицо Левашова и сделал успокаивающий жест, мол, не торопись, я знаю, что говорю и делаю. Однако, происшедшие события меня убедили. Пришлось подойти к вашей ситуации всерьез. Заранее прошу прощения, если в чем-то задену ваше самолюбие, но не тот момент, чтобы в политессах упражняться. Он помолчал обводя глазами присутствующих, и все молчали, хотя и по разным причинам. Первым сделал попытку ответить Воронцову Шульгин, но его остановил Новиков. Было в словах моряка нечто не совсем ему понятное, нестыковка неуловимая, и Андрей решил дать ему выговориться до конца. — Вы в тупике, ребята, — благодарно кивнув, продолжил Воронцов. «Олег употребил вчера шахматный термин. Гамбитом назвал он то, что вы с пришельцами разыграли. А мне еще один термин из той же оперы пришел на ум. цугцванг это когда любой ход ведет к проигрышу А не ходить тоже нельзя. Флажок упадет, и все». Новиков хмыкнул разочарованно. «Это им и без Воронцова ясно». Не стоило надеяться, что человек со стороны откроет им глаза. Однако зачем-то он же захотел с ними встретиться. Не затем же, чтобы ограничиться банальностью. Пусть продолжает. В вашем, вернее, теперь уже в нашем положении, нужно сделать то, что ни при каких обстоятельствах не придет в голову так называемым пришельцам. Вы, Ирина Владимировна, «Кажется, являетесь экспертом по данному вопросу. Что ваши бывшие коллеги могут сделать в ближайшее время с максимальной вероятностью?» Ирина явно не ожидала, что Воронцов обратится к ней, и на секунду растерялась, потом ответила, не поднимая глаз. «Ну, тут нельзя сказать слишком определенно. Выяснилось, что я тоже многого не знаю об их методах». «Но раз они уже перешли к таким действиям, то не остановятся ни перед чем. Вас они тоже вычислили. В любую секунду они могут появиться». Зябко передернуло плечами. «Если до сих пор не появились, значит, сбой у них какой-то. В чем причина? Несовершенство техники или тактический расчет?»